Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Брачный контракт Кентавра. В книге присутствует ненормативная лексика. Глава 1. Какие чувства вы испытаете, если, утром выйдя на кухню, увидите, что ваши дети перед тем, как отправиться в школу, вынесли мусор, помыли за собой чашки и подмели пол? Когда я сегодня обнаружила в столовой идеальный порядок, сердце мое испуганно сжалось, я схватила мобильный и набрала нужный номер. «Чего случилось?» — спросила Лиза. «Ты где?» — ответила я вопросом на вопрос. «Меня Сережка в Москву везёт», — сказала девочка. «Мы попали в пробку на МКАД». «Вы с Кирюшей не завтракали?» — с облегчением сообразила я. «Ели кашу и тосты», — отрапортовала Лизавета. И куда подевались грязные кастрюли и тарелки? насторожилась я. Они в посудомойке. В придачу к сердцебиению прибавилась тошнота. От стресса у меня всегда начинает болеть желудок. А мусор, он где? Послышался шорох, затем раздались сдавленные голоса: Дай сюда! Это мне звонят, Жадина! Немедленно прекратите! перебил детей баритон сережки. Устроили драку в машине! «Она в мобильник вцепилась», — пожаловался Кирюшка. «Лизавета, отдай брату аппарат», — распорядился Серега. «Фигушки», — азартно воскликнула девочка. «У него свой есть. Сейчас все деньги на счету выговорит». У меня, слушавший нормальную подростковую перебранку, тяжесть с души как рукой сняла. «Вроде дети здоровы. Вот если бы они сидели тихо и вежливо беседовали, тогда я точно бы решила». Накатила беда. Последний раз Кирюша сказал Спасибо тебе, милая Лизочка, за книгу. В момент, когда температура у него зашкалила за 40. А услыхав, как Лиза нежно ответила: Пожалуйста, мне совсем не трудно тебе помочь. Я ей за компанию поставила градусник, столбик показывал ту же цифру. Ребята тогда подхватили скарлатину. Но сейчас-то они привычно переругиваются, значит, их здоровье в полнейшем порядке. Не успела эта мысль поселиться в моей голове, как ее оттуда пинком вышиб очередной приступ паники. А почему ребята вели себя утром, как примерные детсадовцы? Раньше им никогда не приходило в голову подумать о чашках. Что натворила шкадливая парочка? Сожгла школу? Они скрыли от меня что-то вчера вечером? И что сообщать сегодня? Видно, подростки совершили какую-то феерическую гадость если им потребовалось столько времени, чтобы признаться в содеянном. «Эй!» — заорала я в панике. «Немедленно отвечайте! Куда подевался мусор?» Кто одержал победу в борьбе за мобильный, выяснилось, когда из трубки ответил Кирюшка. «Я отволок пакет в бак у ворот». «У ворот?» — остолбенело повторила я. «Ты не поленился тащить его через весь поселок? «Нет», — спокойно ответил Кирик. Довез в машине, а на выезде выбросил. Офигеть, только и сумела сказать я, и тут же спохватилась. То есть очень хорошо, что ты позаботился о чистоте и порядке на кухне. Мне это совсем не трудно, подольстился ко мне Кирюшка. Могу каждый день тебе помогать. И я, прозвучал фоном голос Лизы. Затем послышалось напряженное сопение. Очевидно, Лизавете удалось отобрать свой мобильный, потому что спустя секунду разговор повела уже она. «Лампуша, ты чем собиралась сегодня заниматься?» «Ну, сварить обед, прибрать в доме», — начала я перечислять. «У меня же отпуск». «Ой, здорово!» Слишком бурно обрадовалась Лиза. «Я оставила в гостиной на красном диване книжку. Называется «Породы кошек». Может, посмотришь на досуге?» Я расхохоталась. Страх и волнение улетучились, на душе стало спокойно. Вот, оказывается, в чем дело. Месяц назад Кирюша и Елизавета отправились на выходные к своей однокласснице, Светлане Рыжовой. Света милая девочка, очень тихая, правда, болезненная. У нее замечательные хоть и не современное хобби. Она вышивает гладью. Я хорошо знаю ее мать и отца» поэтому со спокойной совестью отпустила детей к Рыжовым, ведь ничему плохому в этой семье их не научат. Втайне я надеюсь на то, что Света увлечет Лизу вышиванием, и наша озорница забудет про ролики и скейт, Займется менее травмоопасным проведением досуга. Но я не учла одного фактора. Виктор Ильич, отец Светы, ветеринарный врач, а ее мать, Елена Генриховна, занимается разведением экзотических кошек. У Рыжовых тоже дом в Ближнем Подмосковье. Кстати, совсем недалеко от местечка Мопсина, где теперь поселились мы. Питомник Елены Генриховны находится на одном участке с особняком. Светлана помогает матери. Ясное дело, она показала приятелям хорошеньких умильных котят. А Елена Генриховна сказала, «Поговорите с мамой и Лампой. Если они согласятся, я подарю вам любого». И Кирюша с Лизой потеряли покой. Едва вернувшись домой, они бросились к Кате, а потом ко мне. хитрицы решили использовать принцип «разделяй и властвуй». Надеялись, что хоть кто-то из нас, либо я, либо Катюша, согласится завести кошку. Но они просчитались. Мы, не сговариваясь, заявили. «У нас четыре мопса, Стефард Шириха Рэйчел и двортерьер Рамик. Вам не кажется, что еще одно животное в этой стае будет лишним?» Нет, Лизи и Кирюше так не казалось. Тогда они кинулись к Сережке с Юлечкой, попытались сделать старшего брата и его жену своими союзниками, но вновь потерпели поражение. «На мой взгляд, заводить кошку не совсем разумно», дипломатично заявила Юля. «Сейчас самое начало весны, впереди лето. В доме будут постоянно открыты окна и двери. Она может убежать в лес и там погибнуть». С ума сошли! Более резко отреагировал Сережка. К шести собакам еще и котенок. Кто следующий? Обезьяны, крокодилы, бегемоты и зеленый попугай. Извините, если переврал слова песни. Юные зоологи приуныли, а потом решили не немытьем так катанем добиться своего и начали настоящую психологическую атаку. В комнатах появились дешевые керамические фигурки всевозможных персов и британцев. Потом на кухне материализовался календарь с фотографиями котят. Затем Лиза раздобыла кружки, украшенные портретами сиамок. Дети четко разделили обязанности. Лизавета была ответственной за покупки, а Кирюшка проводил идеологическую работу. Он выискивал в интернете всяческие статьи и ходил за нами по дому, твердя. «Мыши — разносчики чумы, а справиться с ними в загородном доме способна только кошка». Или заявлял, «Британец рыжего окраса по кличке Маркиз спас людей от смерти, когда у американцев по фамилии Робинсон на втором этаже коттеджа замкнула проводку и вспыхнул пожар. Кот кинулся в спальню и разбудил хозяев». Я надеялась, что через некоторое время ребята забудут о кошке. Но желание заполучить нового любимца оказалось живучим. В гости к Рыжовым дети ездили в марте, Сегодня 10 апреля. Но Лиза с Кирюшей по-прежнему жаждут завести котенка. И, похоже, с этого дня они резко изменили тактику. Поняв, что фотографии, кружки и рассказы об удивительном уме кисок никак не действуют на взрослых членов семьи, ребята начали изображать из себя паи-деточек, убирающих за собой посуду и выносящих мусор. В принципе, это правильный ход. Мало найдется на свете родителей, способных категорично гаркнуть. «Нет, не получишь никаких кошек». В лицо отличнику, моющему в свободное от урока время полы в квартире. «Интересно, надолго ли у подростков хватит равения? Мне ситуация нравится. Я не люблю возиться с мусором». «Что ты смеешься? обиженно спросила Лиза. «Просто так, от переизбытка чувств», — ответила я. «Весна идёт, птички поют». Скоро тюльпаны расцветут. Ага, и кошки на крылечке выберутся. Лиза не упустила случая упомянуть о главном, но не удержалась и добавила в обычном своем стиле: Смех без причины, признак дурачины. Лучше без повода смеяться, чем рыдать, парировала я. И тут услышала мелодичное треньканье звонка, а потом разноголосый собачий лай. Кто пришел? спросила Лизавета. Но я не стала ей отвечать, положила трубку на стол и поспешила в прихожую. Когда живешь не в многоквартирном доме в шумном городе, а в коттедже, окружённом елями, на территории охраняемого поселка, то теряешь бдительность. В Москве мне бы и в голову не пришло не запереть входную дверь или распахнуть ее без предварительных вопросов. Но в МОПСе не другие порядки. Я нажала на ручку, и, толкнув красивую дубовую дверь, сказала, «Входите открыто!» Если честно, то я предполагала увидеть кого-то из соседей. Это могла быть Диана Лавиткина с пятого участка или Карина Бурмака из девятого дома, которой я вчера пообещала дать рецепт ватрушек. Не исключен был и визит Ани с другого конца поселка. У Анечки есть пятилетняя дочь Машенька. Девочка очень плохо ест». Если маме удается впихнуть в малышку обед, то в качестве награды за проявленное терпение ее приводят к нам посмотреть на собак. Но на крыльце стояла незнакомая женщина лет 50. Здравствуйте! С удивлением приветствовала ее я. Вам кого? Незнакомка отреагировала странно. Она вздрогнула и спросила: Вы кто? Меня зовут Евлампия, но лучше обращаться просто лампа ответила я, разглядывая даму. Одета та была не совсем по погоде. Тёплое темное пальто не лучшего качества, старомодная шапка из махера и не очень чистые сапоги черного цвета на так называемой манной каше. В руках нежданная гостья держала нечто, смахивающее на мешок из брезента. «А где Вета?» задала следующий вопрос женщина. «И Федор Сергеевич?» Я растерянно заморгала. «Простите, вы, наверное, ошиблись адресом?» «Нет», — возразила гостья. «Я отлично его знаю. Я провела здесь все свое детство. Хорошо помню, как старый деревенский дом постепенно превращался в коттедж. Он мало изменился. Хотя цвет уже не темно-бордовый, а зеленый, и вторую веранду пристроили». «Вы жили в Мопсине ребенком?» — переспросила я. «Это дом вашего детства?» Незнакомка кивнула. «Верно. Мне 33, и 18 из них я жила здесь». «Вам 33 года?» Неприлично удивилась я, окидывая взглядом чуть сутулую фигуру. «Что я так плохо выгляжу?» Без тени кокетства улыбнулась незнакомка. «Приехала издалека. В дороге, в общем, вагоне, устала. Да и помыться негде было. Веты нет». «Здесь такие не живут», — растерянно сообщила я. Все же скажите, как вас зовут?» «Таня Привалова», — представилась женщина. «Что случилось с Светой?» Я посторонилась. «Заходите. Надеюсь, собак вы не боитесь? Наши псы мирные, им и в голову не взбредёт кого-нибудь укусить». Татьяна шагнула в холл, секунду постояла в молчании, потом сказала. «Здесь висело зеркало». «А там был встроенный шкаф. Его Федор Сергеевич сам соорудил. Вы его выломали?» «Нет», — ответила я. «Когда мы приобрели дом, он был без мебели. Хотя, конечно, ремонт сделали». «Ясно», — кивнула Таня. «Значит, Вета его продала». «Хозяйку звали иначе», — возразила я. «Она то ли графине, то ли княгине точно не помню. Живет за границей». Я никогда владелицу коттеджа не видела. Та прислала адвоката, он за нее бумаги оформлял. Татьяна стала комкать лямку мешка, который держала в руке. «Понятно», — прошептала странная гостья. «И что же мне теперь делать?» «Думала, все по-прежнему тут живут, вот и заявилась в гости». «Наверное, следовало предупредить, но номера телефона-то у меня нет. Или телеграмму можно было послать». Но я не додумалась. Я молча смотрела на расстроенную женщину. Первым желанием было сказать, «Оставайтесь, угощу вас чаем, а там сообразим, как поступить. Дом большой, места много, у нас две комнаты свободны». Но я представила, что услышу вечером от Володи Костина и от Сережки, когда они узнают, что я приголубила совершенно незнакомого человека и прикусила язык. «Наверное, мне надо уйти». Растерянно сказала Таня. «Уж извините, что свалилось вам на голову. Еще раз простите. А... а не дадите мне стакан воды? Очень пить хочется». Я быстро сбегала на кухню и принесла бутылку минералки. «Ой, зачем такую дорогую?» испугалась Татьяна. «Сошла бы и из-под крана». Похоже, беднягу на самом деле мучила жажда. Гостья в несколько глотков осушила бутылку, и вытерла губы тыльной стороной ладони. «Ну, спасибо. Теперь и есть расхотелось». Я невольно задержала взгляд на изящные кисти, кожа которой была покрыта цыпками, и помимо воли спросила. «И какие у вас дальнейшие планы?» Таня переступила с ноги на ногу. «Ну, на работу наймусь. Я много чего умею. Штукатурить, плитку класть. Даже с сантехникой справлюсь». Унитаз там установлю, раковину повешу, стиралку подключу, не пропаду. Пока в поезде ехала, народ говорил, что в Москве много домов возводится, так что где-нибудь устроюсь». «У вас есть деньги?» — поинтересовалась я. «Вообще-то, если честно, в дороге я немного поиздержалась», — призналась Татьяна. «Поезд был нескорый, на каждой станции тормозил, поэтому четверо суток до столицы тащился». Я думала, сэкономлю, билет на экспресс дороже, но получилось наоборот. Питаться-то надо. Уж когда в Москву прибыли, я сообразила, а как в Мопсина добраться? На электричке можно зайцем доехать, но в метро без оплаты не пустят. Огляделась по сторонам. Увидела, что к ларьку машина с пивом прибыла. Ну и предложила свою помощь по разгрузке. Мне 50 рублей дали. Предлагали еще и бутылку, но я не пью». Хватило и на метро, и на билет до Мопсина, а вот на воду уже не осталось. «Раздевайся и иди на кухню», — улыбнулась я. «Или хочешь сначала в душ?» «Вы чего, меня в гости зовете?» — округлила глаза Таня. «Мне заплатить нечем». «Мы комнаты не сдаем», — возразила я. «Гостей даром пускаем».